чтобы ему гореть в адском огне! — непокорно крикнул молодой парень, воевавший под командованием майора Зларина, у которого ампутировали полноги. Реакция австрийцев была мгновенной. Двое солдат, сопровождавших офицера, бросились к постели раненого и застыли в изножье, наставив на него винтовки. Когда парень попытался вскочить с кровати, они прицелились и выстрелили ему прямо в сердце. Зита больше не колебалась. Впервые в жизни ее покинули хладнокровие и сдержанность. Прежде чем Катерина успела остановить ее, она подскочила к офицеру и со всей силой ударила его по лицу. «Убийца — Убийца! — крикнула она, сверкая глазами. — Палач! — Вот, значит, до чего опустилась могущественная австро армия? До хладнокровного убийства беззащитных раненых мальчишек? «Неужели у вас не осталось ни капли чести, собственного достоинства?» Оба солдата бросились к ней с поднятыми винтовками. Катерина нащупала под юбкой пистолет. «Неужели придется им воспользоваться сейчас, так скоро? Даже если она начнет стрелять, это не спасет мать. Она не сможет застрелить троих австрийцев, прежде чем, по крайней мере, один из них не откроет ответный огонь». Ужасная дилемма разрешилась, когда офицер, не отрывая взгляда от Зиты, сделал знак своим подчиненным опустить винтовки. Австро-венгерская армия не потерпит оскорблений от всякой балканской швали, отрывисто сказал он, чувствуя по речи Зиты, что она не обычная медсестра. Эта женщина высокомерная и самоуверенна, как аристократка, и он оценивающе прищурил глаза. Поскольку был отдан приказ брать заложников, он возьмет ее первый и, вполне вероятно, попадет в самую точку. Но в данный момент ему нужно было наладить с ней отношения. Сотни австрийских солдат были ранены при попытке взять город, и теперь было крайне необходимо обеспечить за ними уход. Если вы ответственны за эту палату, ваш долг следить... Чтобы нас здесь не оскорбляли, продолжил офицер, размышляя, как бы побыстрее выставить всех больных на улицу. Если подобное повторится, виновные будут, то ли мужчина, то ли женщина, наказаны. Он осмотрел комнату и, увидев Сиси, резко сказал. Она пойдет с нами. Если не будет достигнуто полное взаимопонимание, она не вернется. Нет. «Ни за что!» Решительно сказала Зита, быстро подошла и встала между Сиси и солдатами, которые уже было двинулись к ней. «Для раненых будет лучше, если я пойду с ними», — спокойно и твердо сказала Сиси, кивнув на австрийцев. Зита в нерешительности посмотрела на Хельгу, та кивнула с несчастным видом. «Да», — сказала она по-немецки, — Давая, как всегда, практичный совет, так будет лучше. К ней тут же подскочил офицер. — Вы немка? Хельга пожала плечами. — Да, — ответила она по-немецки. Хельга стояла у кровати мужчины, у которого были изуродованы голова и лицо, и касалась его плеча, стараясь утешить. В изножье кровати лежал мундир солдата сербской армии. «Ты предательница!» — сказал офицер ледяным голосом, а затем обратился к своим солдатам. «Расстреляйте ее!» На этот раз Катерина без колебаний приподняла свою юбку и лихорадочно схватилась за пистолет. Но было уже поздно. Почти одновременно раздались два выстрела, и Хельга подалась вперед. Из ее рта и груди сочилась кровь. «Нет!» — закричала Зита, бросившись к ней, при этом она заметила то, что собиралась сделать ее дочь, и еще раз крикнула «нет». На этот раз по другому поводу. В ту же минуту в палату ворвался отряд австро-венгерских солдат с винтовками на изготовку. Задыхаясь от рыданий, Катерина опустила юбку, протест матери ее не смутил, но стрелять сейчас было бессмысленно. Этим ничего не добьешься, Хельгу уже не спасти, Они могли лишь поплатиться собственной жизнью и, возможно, жизнью всех раненых. Никто не заметил ее попытки. Раненых и умирающих штыками сгоняли с кровати. Сиси вывели из комнаты, Зита держала на коленях голову Хельги и плакала. Беспроглядный мрак опустился на госпиталь, а прошло всего полчаса с начала австрийской оккупации. Катерина опустилась на колени рядом с матерью у тела Хельги и подумала, какой ужас еще ждет их впереди. Она благодарила Бога, что Натальи нет с ними и что ей не придется терпеть выпавшие на их долю испытания. Часы оккупации обернулись днями, а дни начали складываться в недели. Катерина нерасмысленно извинялась перед Злариным. Он был абсолютно прав, когда говорил, что ни она, ни ее мать не имеют никакого представления о том, каково жить под властью врага. Над Коноком развивался желто-черный флаг Габсбургов. Пьяные солдаты грабили полуразрушенные и уцелевшие дома, Убийства гражданского населения стали массовым явлением, пожилых женщин вешали, а тех, что помоложе, насиловали. Но пока отомстить было невозможно. Высшие армейские чины заняли особняк Василовичей, и Зита с Катериной почти не уходили из госпиталя. В течение страшных десяти дней у них не было... Никаких известий о Сиси, -Си, а затем она вернулась в госпиталь без конвоя, еле держась на ногах. Первая ее увидела Катерина. Она поставила под нос с медикаментами и бросилась к ней си, -си задыхаясь, прошептала она и обняла подругу. О Боже! Мы думали, что никогда больше тебя не увидим. Слезы отчаяния текли по лицу Катерины. Где они тебя держали? Что с тобой было? Как ты себя чувствуешь? Катерина поняла, что последний вопрос был излишен. Сиси выглядела совершенно измученной. Ее кожа потеряла былую свежесть, лицо казалось изможденным, а под глазами образовались темные круги. Усадив подругу на ближайший стул, Катерина испуганно спросила, «Они мучили тебя, Сиси? Они тебя били?» «Они меня». — Насиловали, — сказала Сиси едва слышно, с ужасающим безразличием. — Я не хочу, чтобы об этом знала твоя мать. Я не хочу, чтобы кто-нибудь вообще знал об этом, кроме тебя. — Сиси, она должна знать, — Сиси покачала головой. — Я не могу с ней говорить об этом, Катерина. Я не хочу, чтобы меня расспрашивали чтобы люди смотрели на меня с сожалением и постоянно мне напоминали об этом. Ее голос слегка осекся, впервые обнаружив плохо скрываемые чувства. — Мне необходима горячая вода и мыло. Есть здесь что-нибудь? Могу я принять ванну? Тысячи ванн! Сиси негде было остановиться, кроме госпиталя, но здесь было полно раненых австрийских и венгерских солдат. Катерина подумала о том, сможет ли Сиси ухаживать за ними. Девушка начала снова работать в палатах, и Катерина заметила, что она так же заботливо относится к австрийцам и венграм, как раньше к раненым сербам. В конце второй недели оккупации начали распространяться слухи о том, что Союзники, наконец, смогли снова поддержать оружием и боеприпасами сербскую армию. — Если это правда, наши солдаты опять двинутся с боями на север, — сказала Зита с жестким блеском в глазах. Они прогонят этих скотов и убийц из Белграда и утопят в саве. Катерина, вспомнив, как австрийские солдаты выгоняли штыками на улице, обезумевших от ужаса старух, и их казнили, всем сердцем согласилась с матерью. Настроения австрийцев изменились. Триумф сменился явной тревогой. Стали поступать вести о победах сербской армии на фронте. Было ясно, враг будет вынужден оставить город, а это значит, что скоро придет долгожданное освобождение. Раненые австрийцы и венгры старались подняться с постели, как когда-то раненые сербы, чтобы покинуть город и укрыться в безопасности за Савой. Суматоха на улицах нарастала, и грохот пушек становился все явственнее. — Австрийский штаб скоро покинет наш дом, — сказала Зита Катерине. — Я хочу узнать, какой ущерб нам причинили. Кроме того, твой отец прежде всего направится туда, если вернется, и я хочу оставить для него записку, чтобы он знал, где нас искать.